Глава восьмая «Даже спешить надо грамотно и с умом. Мастер Люборас Твишоп На уроке по магии земли и жизни я решил не выпендриваться То есть на рожон с преподавателем не спорил, гадости не говорил и позволил себе только одну вольность, без спроса занял обитое зеленым бархатом кресло, на которое положил глаз еще с порога. Тем не менее, мастер Рух Макш, в простонародье ласково именуемый «хмырем», мои усилия почему-то не оценил, и, едва зайдя в учебную комнату, сделался каким-то неприветливым. А когда я вежливо поднялся вместе со всеми, скривился, будто на его любимом сидении внезапно образовалась проплешина. «Что еще за новости?» Процедил светлый, быстрым шагом пройдя мимо тревожно замерших возле пар студентов. «Кто такой? Что вы делаете на моем месте?» «Хм, какой, однако, тон?» Я бегло оглядел преподавателя, мрачный мужик определенно не деревенского происхождения. Темноволосый, по-военному стриженный, тщательно выбритые щеки, обветренные кожи как если бы ее обладатель зимой и летом спал на свежем воздухе. Подтянутые фигуры, резкие движения, острый взгляд, хрипловатый голос, любящий бросать отрывистые, больше похожие на команды фразы. Убедившись, что вошедший не напоминает никого из моих старых знакомых, я сокрушенно вздохнул. «Прошу прощения, мастер Мкаш, это была вынужденная мера». «Меня не интересует оправдание», — холодно отрезал преподаватель и, уставившись на меня долгим, не мигающим взглядом, отчеканил «Покиньте мое кресло и займите место в классе». «Любое», — вежливо уточнил я, сразу поняв, что с этим типом договориться не удастся. «Вы совершенно свободны в своем выборе», — также холодно обозначил мои возможности мастер Мкаш, и демонстративно сложил руки на груди, пристально следя за тем, как я подбираю с пола сумку. Вот не люблю я друидов, честно. Еще с того времени, когда в юности нарвался на дуэль с одним из зеленых. Примечание. Друидами неофициально называют магов земли и жизни. В АВМ каждому факультету соответствует определенный цвет, который присутствует на нагрудной нашивке мантиадептов. Начиная с пятого курса, когда происходит первичная специализация магов, до этого времени обучение адептов идет одним потоком, и отличительных нашивок им не положено. Для светлого отделения, включающего в себя шесть факультетов, это красный – факультет магии огня, синий – факультет магии воды, голубой – факультет магии воздуха, зеленый – факультет магии земли и жизни, желтый – целители и оранжевый – пространственная магия. Для темного отделения – черный – факультет общей некромантии, коричневый – факультет демонологии, серый – факультет проклятий и фиолетовый – факультет оккультных наук. Конец примечания. В тот далекий день чуть было не пострадало мое самолюбие и сформировалось стойкое убеждение, что все они двуличные твари, обожающие действовать из-под тяжка. Сама их магия – вещь крайне коварная, способная не только сохранять жизнь, но и прекрасно умеющая ее отнимать. Так что, если бы не увлечение рунами, я, вероятно, вообще не дожил бы до сегодняшнего дня, и, вполне возможно, не прославился бы на всю Академию, как адепт, неосторожно убивший своего первого врага до того, как получил диплом об окончании учебы. Правда, с матером Руха мы прежде не встречались, но давняя неприязнь, очень некстати, пробудила во мне старые воспоминания. И вместо того, чтобы напрашиваться на очередное наказание, я молча подхватил свои вещи и направился к дальней парте, на которую никто из моих одноклассников не позарился а, остановившись возле нее, обернулся и смерил стоящего устало преподавателя преподавателя задумчивым взором. Начинать с мастером кашем тихую войну было неинтересно. Судя по поведению, к шуткам он был не особенно расположен, а игра в одни ворота меня не прельщала. Да и смысла в прямом конфликте я не видел. На данном этапе моего пребывания в академии светлый был для нас бесполезен. В отличие от той же маркизы Даракаш или леди Деревье, входящих в совет магов. А вот его аура меня заинтересовала, широкая, пылающая зелеными и голубыми сполохами, настолько сильная, что, будь я настоящим светлым, непременно позавидовал бы чужому богатству, однако привлекло мое внимание не это, прямо над переносицей пристально изучающего меня мага, Чернело крохотное пятнышко, от которого во все стороны разбегалась паутинка соединительных каналов, при виде которых я вздрогнул от неожиданности и, заметив, как они совершенно отчетливо шевельнулись, чуть не выругался. А потом развернулся и вышел из класса, сделав вид, что не услышал изумленного выдоха за спиной и не понял, почему так громко скрипнули зубы у преподавателя. «Ну и зря», — наставительно заметил Нич, спрыгнув на моё плечо сразу, как только я покинул учебную комнату. «Зелёный тебе этого не простит. За такое оскорбление живьём сожрёт. И не поморщится». Я только покосился по сторонам, не торопясь расспрашивать учителя в коридоре. «Мало ли на кого нарвёмся». Потом накинул на нас обоих заклятие полного молчания и негромко фыркнул. — Ничего, переживет. Тем более, что на его занятия я ходить больше не собираюсь. — Это еще почему? — изумелся таракан, чуть не свершись с моего плеча и лишь чудом успев зацепиться коготками за мантию. — Хочешь, чтобы тебя раньше времени вызвали к ректору А ты хочешь, чтобы у нас тут нарисовался свежий труп? — И какой еще труп? — непонимающе переспросил Ничь а потом уставился на меня с нескрываемым подозрением. «Гераш, ты что удумал? Я ничего, а вот ты, похоже, забыл об одной маленькой особенности моего тара. Таракан издал странный звук и, благоразумно набросив на мое заклинание свое маскирующее, тут же понизил голос. «Ничего я не забыл. Почему ты считаешь, что у нас скоро будет труп?» «Потому, — соизволил пояснить и я, — что мы закрыли не все каналы, ведущие вовне от моей печати. И потому, что несколько минут назад я своими глазами видел старое и пока еще спящее проклятие, которое от одного моего присутствия готово было перейти в активную стадию. Как считаешь, сколько занятий у мастера Руха мне нужно посетить, чтобы проклятие смогло реализоваться?» нич растерянно замер. А ты уверен, что это именно проклятие? Я только усмехнулся. Когда-то это было темой моей работы на соискательство степени Архимага. Полагаешь, я могу перепутать такие вещи? Рух Макш проклят. И довольно давно. А почему я этого не понял, когда искал тебя, а встретил в коридоре его? Я снова усмехнулся. «Потому что ты светлый, а меня учили видеть проклятие еще тогда, когда ты мог без оглядки ухлестывать за молоденькими магичками, не вспоминая ежеминутно про больные суставы». Гераж, я тебе за эти намеки...» Я просто обозначил временные рамки, примиряюще поднял руки я. «Не кипятись и подумай над причинами, по которым проклятие мастера Руха вдруг отреагировало на мое присутствие». Разве твоя печать настолько нестабильна, ошарашен отпрянул Нич, когда мы прошли через телепорт и оказались в еще одном пустом коридоре? Нет, но она до сих пор оказывает влияние на чужие проклятия. Несмотря на наши с тобой усилия и то, что я за последние две недели ни разу ее не трогал, наверное, набирает силу, неохотно согласился Нич нервно дёрнув усиками. «Пока у тебя не было возможности ограничить круг её воздействия, она тратила свои запасы на поддержание активности птенцов, горгулей и умсаков, развитие каналов внутри твоего тела, проклятие лишь, создание твоего фамильного призрака. Надо же ему было выбрать такое местечко. Глюк? Но потом нежить стабилизировалась и перестала требовать много сил». Кого-то ты вовсе погрузил в стазис, так что расход энергии резко уменьшился, а процесс ее накопления, наоборот, ускорился в разы. Тогда мы прикрыли его татуировкой и использовали рассеиватель, который должен был избавить меня от проблем. Примечание. Рассеиватель имеется в виду амулет, способный сглаживать колебания магического фона вокруг заданного объекта и использующий для этого выделяемую данным объектом энергию конец примечания нич озадаченно поскреб лапкой нос получается твой второй дар растет слишком быстро и одного рассеивателя для него уже недостаточно я пожал плечами постаравшись его не уронить видимо так а это значит что если я еще пару раз столкнусь с рухом то академия лишится преподавателя нич обреченно вздохнул признавая мою правоту ты не выяснил чье это проклятие у меня было мало времени но проклятие явно старое оно успело прочно обосноваться в его ауре и оно точно смертельное потому что его ниточки уже проросли ее насквозь приблизительные сроки знаешь думаю несколько лет Может пять, а может и все десять. Но я склонен полагать, что проклятие с самого начала было отсроченным. Следов противодействия со стороны Светлого я не заметил. Так что, вероятно, Рук даже не знает о том, что его прокляли. — А разве такое возможно? — изумленно вскинул Синич. — Конечно. Грамотный мэтр способен наложить проклятие так, что его не заметит никто. Кроме такого же мэтра. «Особенности дара. Тебе ли об этом говорить? Разве в Сазуле еще остались такие специалисты?» Я резко остановился и внимательно посмотрел на озадачившегося таракана. «А вот это я тоже очень хотел бы знать». И растерянно замернич, когда я так быстро отвернулся и снова продолжил путь. После чего огляделся, понял, что мы ушли слишком далеко от арки, и опомнился. «Гираж, а куда мы, собственно, идем?» Я фыркнул и решительно толкнул дверь столовой. «Пока все на уроках, можно нормально позавтракать. У нас есть два с половиной часа до тех пор, как тут станет людно». Мастер Твишоп только покачал головой а я тем временем принюхался и, уловив бесподобный аромат пирожков с мясом, с довольной улыбкой устремился к раздатке. «Ну и что ты решил?» — поинтересовался Нич, когда я насытился и умиротворенно откинулся на спинку стула. «Как объяснишь свои отсутствие на уроке руха?» Я сытно икнул. <риспотворение> <риспотворение> Личной неприязнью и взаимным несовпадением целей учителя» «Ученика!» «Три! Ха-ха!» Саркастически откликнул старакан. «Можно подумать, кто-то купится на эту ложь!» «Я с достоинством отвернулся!» «А я и не лгу, я фантазирую!» «И если буду относиться к этому как к фантазии, никто не упрекнет меня в искажении фактов!» «Да? А как попасть в башню к темным, ты тоже, надеюсь, придумал?» И идея твоя столь же остроумна, как эта. Я еще не решил, — лениво отмахнулся я. Но мои колебания находятся где-то между мыслью о некроманточке и банальным взломом защиты. Взлом заметят, знаю. Поэтому-то и оставляю этот вариант на крайний случай. Не дергайся, Нич, время еще есть, мы здесь всего третий день. Что-нибудь непременно подвернется. — Ну да, конечно, — проворчал он с раздражением, покосившись на мое довольное лицо. — Смотри, как бы поздно ни стало. У тебя в замке остались без должного присмотра люди и нелюди, способные разнести его на части одним только. Неожиданно скрипнула входная дверь, и он осекся. А мгновением позже, со скоростью молнии, юркнул в рукав, умудрившись втиснуть туда длиннющие усы так, что снаружи их было совсем не видно. Я вполголоса промурлыкал. На ловца и зверь бежит очень вовремя. И кто там? шептом поинтересовался Нич. Темные? Удовлетворенно откликнулся я и подался вперед, рассматривая тихонько вошедших в столовую адептов. Так я и знал, что они предпочтут не рисковать. И смотри, тут есть мои новые знакомые. Ничь недоверчиво засопел, рискнув высунуть наружу нос, а я хмыкнул и поднялся. Это и правда оказались юные мэтры, явившиеся перекусить раньше остальных. Правда, сегодня они пришли не все, темных было всего тринадцать человек, причем пятерых из них я видел в лечебнице и кое-кого даже собственноручно тащил до телепортационной арки. А среди остальных выделялось Одна единственная девица. Та самая приметная особая, которую я собственными глазами видел на построении два дня назад среди новичков. И именно та некроманточка, о которой Нич мне все уши прожужжал. «Привет!» — на пробу помахал я, чувствую, как невидимый за моей спиной Нич нагло карабкается по мантии к шее. «Вы чего так рано? Уроки же еще не закончились!» «Ты что тут делаешь?» — с враждебным выражением на лице выступил вперед Шарк. «Занятие ушел, а вас сюда каким ветром занесло?» «Не твое дело», — огрызнулся он и отступил к своим. Стоило мне только сделать пару шагов навстречу. Я понимающе усмехнулся. «Что такое, Шарк? Почему ты пятишься? Неужто боишься первогодку?» «Да я...» — мгновенно побагровил мальчишка. Но неожиданно вперед выступил Верен и, внимательно меня оглядев, с подозрением прищурился. «Гираж?» «Привет!» Я мирно развернул ладони, чтобы все видели, что они пустые. «Кажется, твой приятель сегодня с секционного стола шмякнулся, не пожелав стать жертвой очередного эксперимента мастера Ворга». Верен мгновенно насторожился. «Откуда знаешь, что у нас сегодня было целительство?» Расписание висит на виду, хмыкнул я. Как вам лечебница? Кошмары потом не снились? Нет, нахмурился Верен, мельком покосившись на побледневшего молчуна. Но тебя это и правд не касается. Ты дашь нам пройти. А разве я кому-то мешаю? удивился я. Ешьте себе на здоровье, если боитесь перекусывать вместе со всеми. Мне все равно. Юные метром мгновенно ощетинились. «Мы не боимся!» — враждебно зыркнула на меня девочка, которую Нич хотел от чего-нибудь спасти. «Отстань от нас, светлый!» «Уйди с дороги!» — подержал ее какой-то мальчуган и сделал угрожающий жест, от которого кончики его пальцев засветились крошечными голубоватыми огоньками. «Ого!» — усмехнулся я, оставаясь на месте. «Да ты не никак самый смелый!» Собрался духозащитника призвать? Или уже успел собственного зомби создать? Поздновато в твои годы, ребенок. Давно пора бы полноценным умертвием обзавестись. «Не лезь к нам», — мрачно посоветовал Верен, положив руку на плечо оскорбленно вскинувшегося мальчика. «Ты светлый, мы темные, и мы сами по себе». «Самостоятельные». С умным видом покивал я. А что ж тогда сюда-то толпой явились? «Не в зон, нас тринадцать», — тихо напомнил Верен, набычиваясь. «А ты один». Я только улыбнулся. «Полагаешь, это имеет значение? Или мэтры настолько измельчали, что могут все вместе напасть на слабого меня?» «Не ледь к нам, пожалуйста», — еще тише сказал мальчик. «И я...» Услышав в его голосе тщательно скрываемую тревогу, посмотрел на ощетинившихся малышей с неподдельным сожалением. «Эх, дети, как же вас напугали, что вы теперь шарахаетесь от собственной тени! Настоящий мэтр должен быть хитер, умен и предусмотрителен. Быть истинным мэтром — это значит, прежде всего, иметь определенный внутренний настрой, некую гармонию духа, позволяющую с усмешкой встречать даже сильных врагов и уверенно избегать их нападок, проворно уворачиваться от чужих ударов, уверенно бить в ответ, не стесняясь в средствах, вовремя уходить в тень и быть незаметным там, где это необходимо, а также демонстрировать всему миру свое личное мнение, не боясь, что его кто-нибудь оспорит. Я тяжело вздохнул. «Прости, — Воевать с вами я, конечно же, не буду. В этом мире осталось слишком мало темных, чтобы сокращать ваше и без того бедное поголовье. Верен растерянно замер. Когда я виновато развел руками и отвернулся. А затем поперхнулся и даже закашлялся. Стоило мне отойти на пару шагов. — Ты что творишь? — злобно прошипел Нич, склонившись над самым моим ухом. — Забыл, что ты не один. «Хочешь, чтобы нас тут на папу накрыли?» Я спохватился, вспомнив, что у меня на шее сидит гигантский таракан. Но когда обернулся, было уже поздно. На лицах детей появилось такое неописуемое выражение, что не нужно было никого спрашивать, чтобы понять, «Ничья скрывать больше не удастся». А когда обозлившийся из-за этого фамильяр вцепился в мою шею, даже попятились напрочь позабыв про еду и не отрывая расширенных глаз от колыхающихся у меня над головой тараканьих усов. Правда, ни одного истеричного вопля я к собственной радости не услышал. Мальчики казались гораздо сдержаннее светлых, а единственная девочка лишь выразительно поморщилась и не кинулась на утек, когда яростно сопящий таракан скарабкался на мой затылок и свысока оглядел вытращившихся на него детей. — Что это? — первым вернул себе голос Веран, настороженно изучая моего учителя. Я ожесточенно почесал шею и пробормотал. — Как ты правильно задал вопрос со слова «что?» — Знакомьтесь, это мой фамильяр по имени Нич. Сверху раздалось тихое гневное шипение. Но удивленно переглянувшиеся дети, к счастью для себя, его не услышали. «Таракан?» – растерянно переспросила девочка, с любопытством изучая раздувшегося от возмущения учителя. «Тараканочка!» – с гадкой смехкой поправил ее я, за что получил болезненный укус в теме. И тут же мстительно добавил «Симпатичная такая, милая, но уже в преклонном возрасте, поэтому несколько раздражительная». Нич завибрировал от злости, но голоса подать не посмел. «А почему она такая большая?» — снова спросила девочка, осторожно выступив вперед. «Каша много ела, прожорливая, как сранча. По моему темени силой стукнули лапой. «И усы у нее длиннющие», — зачарованно отметила темная, сделав еще один шажок навстречу. «Это от вредности», — доверительно сообщил я, едва сдержавшись, чтобы не почесать зудящую башку и тут же получил по ней в третий раз. И от избытка ума, знаете, чем больше умничаешь, тем длиннее кажутся усы. Дети посмотрели на расправившего крылья ничья, уже готового лопнуть от ярости, и дружно отступили на шаг. Все, кроме неожиданно заинтересовавшейся девочки. Правда? Тогда, наверное, она у тебя очень умная, а еще ядовитая и умеет метко плеваться. Злорадно добавил я, поднимая руку, и прежде чем Ничь успел клюнуть меня по темечку, сцарапал его за туловище, безжалостно сдернул с насиженного места, пожертвовав ради этого целым клоком волос и брезгливо держа двумя пальцами, продемонстрировал детишкам. Вот она, негодница, правда красивая? Еще какая! Вдруг восхищенно протянула темная. А можно ее подержать. Я чуде было не воскликнул, что отдам с радостью и на весь остаток жизни, но заметил, как недобро сверкнули у ничь глаза и с сожалением вздохнул. «Она у меня очень хрупкая, а еще ужасно обидчивая. Если я ее отдам, потом до конца своих дней помнить будет и непременно отомстит при первом удобном случае». «Жаль», — вздохнула девочка с сожалением, — убирая руки за спину. «Потому что она и правда красивая. Слышишь?» С привлеченным вниманием я поднял руку с тараканом повыше и строго на него посмотрел. «А ты все уродина, уродина!» У Ничи скозилась морда, а в горле зародился глухой рык. «Ну, нам пора...» Лучезарно улыбнулся я, на всякий случай убрав его от себя подальше. «Моей умнице пора навестить...» кустики и освежится. Она порой такой капризулей бывает, что просто сладу нет. Видимо, старость все-таки подкрадывается и начинает проявляться уже не только газами, в избытке скапливающемся в животе. Все, до встречи, я побежал. Пока деревянным голосом откликнулся Верен, краем глаза следя за отчаянно извивающимся тараканом. Я помахал им рукой, где был зажат взбешенный нич, и поспешил к выходу, пока он не потерял терпение и не испортил все прямо тут. Но у самой двери спохватился и, обернувшись, попросил будущих мэтров. «Будет хорошо, если вы никому о моей тараканочке не расскажете. Она, знаете ли, ужасно стеснительная». «Убью, сволочь!» — Прохрипел снизу нич. А я тогда ушел, провожаемый семью парами изумленно распахнутых глаз и одним крайне заинтересованным взглядом, на который у меня внезапно появились большие надежды.